Глава 22. Мертвая вода всех убьет. Когда дело подходит к концу, действие начинает двигаться быстрее. А в нашем романе события происходят в разных местах, но постепенно стягиваются к центру. Гусь Мартин который давно уже беспокоился, куда подевался Сева Савин, полетел за помощью к пилоту Гарри Коллинзу, который посадил свой биплан за холмом у фабрики детской игрушки «Малютка Супер» и тоже волновался. Гусь Мартин пролетел над высокой проволочной изгородью фабрики, но тут роботы-охранники подняли стрельбу и гуся ранили. Обливаясь кровью, гусь упал на маховую полянку, и пилот, услышав стрельбу, прибежал туда. Гусь Мартин попросил его помочь Севе. Пилот обещал гусю вернуться, а сам поднял воздух самолет и направил его на фабрику. Когда он перелетал ограду, роботы принялись стрелять и сбили самолет. Коллинс выбрался из-под горящих обломков и с грустью попрощался со своей любимой машиной. Затем он включил локатор, на котором горела звездочка, и чем ближе подходил он к Севе, тем ярче эта звездочка горела. К нему бежали охранники, но пули, которые попадали в пилота, не причиняли ему вреда, потому что коллинс уже давно умер. Гусь Мартин и пилот Коллинз недаром почуяли неладное. Георгий Георгиевич Полотенец получил сигнал, что опыт по омоложению академика Сидорова заканчивается и можно спускать в подземный мир мертвую воду. Озеро Лавозеро, уже прокачанное через машины фабрики детской игрушки и промывшее устаревшие клетки немощного академика Сидорова, было перелито в колоссальный резервуар. И теперь оставалось немного. Открыть запирающие трубу клапаны, и мертвая вода ринется в подземный мир. Часть подземного мира тут же превратится в пустыню. Но никто никогда не узнает, что случилось. Лишь рыбаки на ловозере удивленные тем, куда делась почти вся вода, будут собирать из ям на дне опечаленную рыбу. Первой по коридору шла решительная Элина Виленовна. За ней деловито семенил господин полотенец. А рядом с ним, отставая на полшага, в припрыжку бежал мальчонка Каин. Замыкало шествие неугомонная Кассандра. Первым делом они заглянули в омолодительный зал. Посреди зала, подвешенный к потолку, покачивался Хрустальный гроб, в котором плавало нечто бесформенное. Академик Сидоров находился в процессе омолаживания. «Подумать только, и я таким недавно был», — сказал гражданин Каин. Супруга академика Сидорова сидела возле гроба и следила, чтобы никто академику не навредил. «Э, «Все э, в порядке?» — спросил Георгий Георгиевич у робота-ассистента, который перекачивал воду и химикалии откуда надо, куда следует. «Все идет по плану», — ответил ассистент. Тогда Элина Веленовна прибавила шагу. Остальные спешили за ней, как спутники Петра Великого с картины «Лансере». Они ворвались в центральный пульт управления, мрачное низкое помещение, посреди которого, среди множества кнопок и огоньков, торчал поднятый рычаг. Повернуть его кверху, он открывает шлюзы для чистой воды и злого озера. Если же нажать его вниз, то мертвая вода хлынет в подземелье. Георгий Георгиевич не спешил. Почему-то его вдруг охватили мрачные предчувствия. Георгию Георгиевичу было горько и страшно. Он обернулся к прекрасной Елине Веленовной и спросил вполголоса: э, "Ты уверена, что все нормально?" "В полном порядке, шеф", откликнулась Елена Веленовна, подошла, встала рядом с шефом, положила свою горячую нервную ладонь на его руку и нажала на рычаг рукой полотенца. Раздалось шипение. Миллионы галлонов воды рухнули вниз в трубу. «Ура!» — тихо произнесла Элина Веленовна. «Дело сделано. Процесс пошел». «Поздравляю вас, друзья!» — сказал Георгий Георгиевич. «Элина Веленовна, будьте любезны, пригласите всех за стол в кабинет директора на небольшой фуршет в честь этого события. Я буду там ждать». И полотенец пошел к себе в кабинет. Почему-то он был печален. Его мучили предчувствия. Пилот коллинс вбежал в подземелье фабрики. Время от времени он поглядывал на локатор. Огонек горел все ярче. Дорогу ему преградил робот. Но коллинс смел его с пути ударом кулака. Когда Георгий Георгиевич Полотенец вошел к себе в кабинет, телефон на его стали верещал, как оглашенный. Георгий Георгиевич поднял трубку, оттуда прокричали. «Говорит центральный пульт управления!» «Согласно показаниям приборов, в трубе произошел засор!» «Э, «Как так засор?» — удивился Георгий Георгиевич. «У трубы диаметр пять метров. Не парите чушь!» «Вода в трубе поднимается!» — настаивал голос робота. «Закройте клапаны, она может прорваться в помещение фабрики!» «Вы, вы, с ума сошли!» — крикнул Георгий Георгиевич. «Бросил трубку!» но потом одумался и велел Каину «Проверь у трубы, что там творится». «Почему я? Я еще мальчик», — захныкал Каин, которому страсть как не хотелось пропускать фуршет. «Тебе 200 лет. Я не соответствую своему возрасту. И тем не менее ты начальник моей охраны и обязан выполнять свой долг. А ну, одна нога здесь, другая там». Каин побежал к трубе. Георгий Георгиевич пригласил остальных к столу, где стояли бокалы с шампанским, водка в рюмках и много контрабандной черной икры и лососины. — Кушайте, — сказал он, — все бесплатно досталось, а в Москве безумных денег стоит. Гражданин мальчик Каин шел по коридору к центральному пульту управления, но потом не удержался и быстренько сбежал по узкой лестнице вниз — камере, где были заперты пленники. Мог бы и не заходить, тем более, что ему было велено заняться совсем другим делом. Но заточенные в камере были его собственными жертвами, и ему важно было сказать им самые последние слова, чтобы перед смертью у них мурашки побежали по коже. Сначала Каин заглянул в глазок. Возле двери никого, значит, нечего опасаться засады. Он приоткрыл дверь. Испуганно обернулся прикорнувший в уголке сева шпиончик, но ровно мышонок. А в сторонке сидел голый гном, который при виде Каина тут же принялся вопить. «Это недоразумение! Выпустите меня! Я буду вам верно служить!» При этом он всё пытался поцеловать каинский сапог. «Я вам доложу, о чем он без вас говорил!» Каин смеялся. Когда он смеялся, его лицо оставалось неподвижным, будто бумажная маска. «Не нужны мне твои услуги», — сказал он. «Ничего мне не нужно. Вон, смотрите на ту решетку под потолком. Как польется оттуда водичка, считайте, что вам осталось жить две минуты. Это отводка от большой трубы. Поняли?» И ему стало так смешно, что он изо всех сил ударил ногой в живот гнома Юхана. Гном взвизгнул и откатился в угол. «Прощайте, дурачье!» — сказал Каин и захлопнул дверь. Лязгнул засов. Каин, не оборачиваясь, пошел по коридору на центральный пульт управления, чтобы поглядеть, что там произошло с мертвой водой и откуда взялся засор. А в камеру... Как бы в ответ на слова Каина, сквозь решетку в стене полилась вода. Маленьким тоненьким ручейком, еле-еле, вернее, сначала еле-еле, по каплям, а потом с каждой секундой этот ручеек стал увеличиваться, и вот он уже достиг пола. — Это мертвая вода! — завопил гном. — Я знаю! Я нюхал, когда у троллей в клетке сидел. — Спасите! — Сева стал отступать от лужицы, которая разливалась у стены. «Разве ты не видишь?» — кричал на него гном Юхан. «Я же босой! Ты в ботинках! Тебе хоть бы что! А я босой! Я раньше тебя помру! Отдай мне свои ботинки, слышишь? А то я отниму! Ты не смеешь дать мне погибнуть! Я же маленький! Я жить хочу!» Сева ненавидел его и думал, если когда-нибудь мы встретимся и будем хотя бы одного роста я тебя так изобью что ты до конца жизни запомнишь гном подбежал к двери и принялся молотить в нее мягкими слабыми кулачками открывайте вапилон спасите помогите караул вода в камере пребывала И вот в тот самый момент, когда Сев решил, что его первое и, к сожалению, последнее настоящее приключение подошло к концу, и через несколько секунд он вспомнит, куда задевал деда в компас, раздался скрежет отодвигаемого засова. Дверь распахнулась. Не переставая верещать «спасите нас, тащите из камеры, да скорее же», гном Юхан выскочил в коридор. Сева тоже выбрался на волю. Он бессильно привалился к стене и смотрел, как из камеры льется черная вода, словно по полу, изгибая щупальца, ползет мерзкий плоский паук. Летчик Гарри коллинс а это он открыл дверь, осторожно подхватил Севу двумя пальцами и отнес подальше от расползающейся лужи. — Как вы нас нашли? — спросил Сева. — Ты забыл о локаторе? — Ой, совсем забыл. — Это мертвая вода, она всех погубит. — Я знаю, — сказал пилот. — Я побежал, — быстро сказал гном Юхан. — Вы бегите за мной, а то все погибнем. И он понесся прочь по коридору. — Урод какой-то, — сказал пилот. — Я жалею, что встретил его, — сказал Сева. — Марш ко мне в карман, — приказал Гарри. — Пора сматываться. Мне стало известно, что кто-то там внизу заткнул трубу, и вот-вот вся мертвая вода пойдет обратно наверх, и лучше нам ей на пути не попадаться. Он подхватил Севу, спрятал в верхний карман кожаной куртки и быстро пошел к лестнице, затем наверх по коридору. Там его и увидел Каин, который бежал из центрального пульта управления в кабинет полотенца. — Ты кто? — крикнул он, вытаскивая пистолет. — Не приставай! — откликнулся пилот и побежал прочь. Каин остановился и стал палить в спину пилота Коллинза, а пилот поворачивался к нему боком, чтобы пули случайно не задели севу. — Привидение! Смерть! — кричал Каин. Патроны кончились, и он отбросил пистолет. Из двери кабинета выскочила Элина Виленовна. — Что случилось? Что? — Привидение! — Я не о привидениях. Что с водой? — Они говорят, что она сюда, наверх. — Скажи шефу. «Сам скажи, он ждет», — сказала Элина веленовна а когда Каин зашел в кабинет, побежала прочь следом за Коллинзом. Из квадратного, размером с футбольное поле, поросшего сухими кустами главного здания фабрики детской игрушки «Малютка Супер», выбежал пилот Гарри Коллинз. И тут же из открытой двери здания вырвался поток черной мертвой воды. Вода выливалась на улицу, превращая траву и мох в темную грязь. больше из фабрики Никто не вышел. Ни один человек. Пилот Коллинз быстрыми шагами прошел к кочкам за оградой, и там нашел раненого гуся Мартина. Он взял его подмышку и понес к холмам, за которыми их ждала снежная королева. Шел он молча, иногда поглядывал на небо, не летят ли враги, но враги так и не прилетели. Когда он уже взобрался на откос, перевалил через холм, и впереди показались строения заброшенной шахты, коллинс сказал. — Куртку жалко, всю издырявили. Я ее сто лет носил, как новенькая была. — Хорошо еще, что живой остался, — отозвался из кармана Сева. — Наоборот, — засмеялся пилот, — мое счастье, что я давно уже умер. По тундре, Перескакивая с кочки на кочку, навстречу им бежала Кристина. «Где мы Севочка?» — закричала она издали. «Снежный человек принес мультипликатор. Вечером во дворце будут танцы». Она была легкомысленная, как и положено сказочному созданию. Ее не интересовали битвы минувших дней, если вечером будут танцы. Королева с мужьями и дочками тоже вышла им навстречу. Сева спросила ее «А почему мертвая вода обратно пошла? Кто-то трубу заткнул?» «По имеющимся у нас сведениям, — ответил Дед Мороз Нильс, — под землей случилось сжатие породы, и конец трубы сплющило. Вот вода и пошла обратно». Сева оперся руками о край кармана пилота Коллинза и прыгнул прямо в подставленные ладони Снежной Королевы. «Еще неделю назад!» Он ни за что не осмелился бы совершить такой прыжок. Иногда люди меняются очень быстро, буквально на глазах, если в них есть чему меняться. «А кто такой голос?» — спросил он. «Правда римский легионер?» Все стали смотреть на королеву, и королева ответила, «Говорят, он наш родственник и повелитель земных недр». Сжатие породы, как сказал Нильс, в его силах. Кончиком указательного пальца королева дотронулась до севинного носа. — Не задавай глупых вопросов, — сказала она, — не будешь получать глупых ответов. А когда в следующий раз посетишь подземный мир, спроси у голоса сам. Конец книги ноябрь 2004 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Никита Карпов.